память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Святая и блаженная Анна, пророчица, происходила из города Армафема, находившегося в Нагорной стороне у сынов Ефремовых, и состояла в супружестве с Елканою, мужем из колена Левиина. Так как она была неплодна и не рождала детей, то Елкана, муж ее, взял себе другую жену, Фенанну, которая рождала ему детей, и он радовался с нею. Огорчаемая поношением бесчадства не только от соперницы своей Финанны, но и от мужа, хотя и любившего ее, и от соседей, и родственников, Анна сильно скорбела и молилась много Богу, ревностно исполняя заповеди закона Божия. Каждое утро и каждый вечер возносила она свои святые приношения, чтобы Господь избавил ее от этого поношения и даровал ей чадородие. Гелкана каждогодно со всем семейством своим ходил в положенном законом время из своего города в село, чтобы рукою первосвященника Илия приносить жертву Господу Богу Вседержителю. И вот однажды, после жертвоприношения Богу, Йолкана, разделяя между членами своей семьи остатки жертвы, одну часть раздал Финанне и ее сыновьям и дочерям, а другую отдал Анне, так как он любил ее более Финанны, хотя у нее и не было детей. От этого завистью и досадою исполнилось сердце Финанны, а для Анны это послужило источником новых, еще больших огорчений и оскорблений. Смущаемая завистливыми укоризнами, она плакала и не ела и не находила отрады в утешениях своего любящего мужа. Лицо ее огорчилось, и она не знала, что делать. По окончании жертвенной трапезы Анна, отпустив мужа с семейством, одна поспешила к Скинии и поверглась на землю, излила пред Богом сердечную скорбь свою и дала следующий обед. Господи Саваоф, «Если ты презришь на наскорь пробы твоей, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его». Между тем, как Анна молилась так долгое время, первосвященник Илей, сидевший у дверей Скинии, обратив на нее внимание и, заметив, что уста ее двигаются, а голоса не слышно, сказал ей, «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». «Нет, господин мой», — отвечала Анна, — «я жена, скорбящая духом, вина я не пила, но изливаю душу мою пред Богом, не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Тогда Илий сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое». И Бог действительно не отверг моление Анны и не только устами Илья сподобил таким образом даровать ей плод, но и сподобил родившегося потом от нее сына пророческого дара. Восприяв с несомненную верою обетование Божие, Анна с радостью возвратилась к мужу своему и через некоторое время зачала и родила Самуила, бывшего впоследствии пророком и руководителем народа израильского. Когда младенец вскормлен был грудью, Анна в надлежащее время взяла его с собой и пошла в сопровождении мужа в село. Там она опять поверглась пред Господом Богом, воздавая ему благодарение. По принесении жертвы отец и мать подвели Самуила к первосвященнику Илии, и Анна сказала ему, «Господин мой, я та женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу об этом детяти, и исполнил Господь прошение мое» чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Илей благословил Анну и сказал, «Да подаст Господь тебе детей вместо Самуила». Возрадовалась Анна, и, поклонившись пред святилищем, в избытке сердца воспела молитвенную песнь. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рок мой в Боге моем». «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». После этого Илкана с благочестивой супругой своей возвратились в Армафем. Самуил же остался при Скинии служить Господу. Впоследствии Анна имела еще трех сыновей и трёх дочерей, и уже в глубокой старости переселилась в вечные обители».